Страница 674, письмо 213 Петру Ивановичу Бартеневу, 1868 год, мая 14 -го, Ясная Поляна. В день выезда из Москвы я заболел и, приехав сюда, провалялся 4 дня не в силах приняться за работу, только поэтому не присылаю еще рукописи. Я очень скоро буду совсем готов. Только что уехал из Москвы, как у меня набралась куча забытых дел а некоторых из них сим низко кланяюсь, прося вас исполнить, ежели вам не в труд, в противном же случае написать, что некогда. Первое. Выпустить всю историю Пьера в деревне с стариками-юродивыми и и отнятием лошади. Сбежав в конце Бородинского сражения во второй раз с батареей, Пьер замешался с толпами раненых, Дошел до перевязочного пункта, оттуда до большой дороги. Там он сел на землю, он не помнил, долго ли он просидел там и так далее. Примечание первое. В сновидении его надо выпустить воспоминание просто река Примечание второе. Второе. В том месте, где говорится об Элен, надо выпустить... Только немногие видели в этом поругание таинство брака и так далее. До... Большинство же и так далее. И на место этого вставить только Ахросимова, приезжавшая в это время в Петербург для свидания с одним из своих сыновей, не одобряла намерения Элен и, свойственно ей грубостью встретив графиню Безухую, на вечере у очень важного лица через всю залу прокричала ей, как будто для кулачного боя засучивая свои широкие рукава. Это была ее привычка». «А ты, говорят, матушка, новенькую штучку выдумала. За двух мужей сразу идти хочешь? Напрасно, мать моя, напрасно!» Примечание третье. «Да и не ты первая выдумала. Это уже давно придумано во всех...» И Мария Дмитриевна сказала такое грубое слово, которое не могло быть понято и услышано тем высоким обществом, в котором она находилась. Слово это было принято как непроизнесённое, большинство же и так далее. Третье. В том месте, где Наполеон думает, что он посвятит богоугодные заведения своей матери, после слов «нет», «просто», амамеры «am надо прибавить «думал он, как думают все французы, непременно приплетающие». «Мать, мать, моя бедная мать» ко всем тем обстоятельствам жизни, где они хотят быть патетичны. Примечание шестое. Впрочем, эти корректуры я не возвратил в Москве, поэтому надеюсь получить их еще. Четвертое. Я просил князя Адоевского и Соболевского дать мне выписку из Данта о несчастной любви. Примечание седьмое и восьмое. «Соболевскому мне не хочется писать, и я боюсь, что он мне не ответит, а князя Адоевского я забыл, как зовут. Ежели вы увидите того или другого, передайте им мою просьбу и пришлите мне, если они дадут вам. Пятое. Вы развратили меня своими сигарами. Если вы будете брать себе и есть мои деньги, пришлите мне ящик пятнадцатирублевых». Теперь сразу услышьте мою слезную просьбу исполнить все пять поручений и услышьте мои извинения за мою докучливость. Граф Лев Толстой. Примечание. Первое. В окончательном тексте этот абзац видоизменен. Смотри, том 3, часть 3, глава 8. Второе. Этот мотив отсутствует в описании Снапьера. Смотри, там же глава девятая. Третье. В окончательной редакции текст изменен. Смотри, там же глава седьмая. Примечания четвертой и пятой. Перевод с французского начитано в тексте письма. Шестое. В окончательной редакции текст изменен. Смотри, там же главу девятнадцатую. Седьмое. Толстой в тупуру бывал в салоне Адоевского, и у него познакомился с Соболевским. Восьмое. Сцена беседы француза Пончини с Пьером, когда они вспоминают стих Данта, том 14, страница 403, в окончательный текст не вошла. Конец примечаний.